По следу Багиры. Звериное чутье. Несколько дней Антон думал, что дело сделано. Это была долгожданная пауза, во время которой можно было слегка перевести дух. Пройдет немного времени, и все наладится. Жизнь войдет в привычную колею. Время лечит, и не такие раны. Мысль о том, что Алисы больше нет, и эта страница жизни перевернута, уже не будет вызывать такую звериную тоску. Алисы нет. Зато есть Регина. Ее телефон по-прежнему не отвечает, но это не страшно. «Не отвечает? Значит, так надо. Она прекрасно знает, что делает. Она ведь умница». Странные звонки начались вечером в среду. Антон был измотан проблемами на работе, сидел в кресле перед телевизором, выключив звук, перебирал в уме различные варианты. Позвонил сыну на мобильный, выполнил отцовский долг, узнал, что у единственного ребенка все в полном порядке. Купается, загорает, тренируется. Мама пока не объявлялась. И тут зазвонил домашний телефон. Первым делом он подумал, что звонок связан с работой. Возможно, дело сдвинулось, и ему спешат об этом сообщить. Посмотрел на определитель. Что за странный номер? Похоже, Межгород. Неужели Регина? Позвонила из телефона автомата, чтобы лишний раз не рисковать. Антон снял трубку и, собираясь с мыслями, медленно произнес. Да. Говорите. Пауза. Я слушаю. Говорите. Снова пауза. Или вы будете говорить? Или я вешаю трубку. Ты убил свою жену. Что? Гудки. Посидел, обдумывая неожиданный звонок. Голос мужской, но, похоже, сильно измененный. Низкий, глухой, словно с того света. Через носовой платок, что ли, парень говорил? И что бы это могло означать? Антон не забеспокоился, нет. Не стоит придавать значение всякому бреду. Убил свою жену. Ха-ха-ха. но на следующий день придя с работы антон то и дело косился на телефон когда раздался звонок посмотрел на определитель номера осторожно снял трубку говорите ты убил это все 400 тысяч долларов что деньги а иначе сядешь откуда вы звоните с юга вот как с юга в этом случайно не встретились с моей женой ты ее убил «Не выйдет, юноша. Ничего не выйдет. У меня крепкие нервы. Поищите другой способ разбогатеть». На этот раз Антон сам положил трубку. Странно, но повторно в тот же день парень не звонил, ждал следующего. В одно и то же время, с точностью до минуты шантажист сообщал о своих требованиях. Это было похоже на психическую атаку. Но смысла ее Антон понять пока не мог. Никто не видел Ригину мертвой. Никто. И почему такая сумма? 400 тысяч долларов. За эти деньги Алиса продала свою квартиру. Очередной звонок. Говорите. Тебе осталось гулять на свободе несколько дней. Да что вы говорите? Готовь деньги. Они у тебя есть. Никого я не убивал. И платить не собираюсь. Посмотрим. Антон хотел знать только одно. Откуда идут эти звонки? Достал справочник, нашел код города. Звонок с юга, возможно, что и впрямь с телефона автомата. Почему оттуда? Если с Региной что-то случилось на юге, то при чем здесь он, ее муж? Снова и снова набирал номер Регины. Абонент временно заблокирован. Ту-ту-ту. Абонент временно. И тогда он решил сам позвонить следователю. Сидеть и дожидаться приговора хуже всего. Если у полиции что-то на него есть, пусть выложат карты на стол. Черт. Где же визитка этого Лиховских? Куда он ее засунул? Нашлась в одном из карманов черного пиджака. Никогда не думал, что сам будет искать следователя. Не поздно ли звонить ему домой? Правду узнать никогда не поздно. К тому же Юрий Иванович сам дал свой домашний телефон. Лиховских слушает. Здравствуйте. Это Перовский вас беспокоит. А, -а, а Очень хорошо, что вы позвонили. Замечательно. Я сам собирался вас искать, Антон Валентинович. Голос у следователя жизнерадостный, будто он ежедневный именинник. И каждый день дорогого подарка ждет. Антону становилось не по себе. Искали? А в чем, собственно, дело? «Жена ваша еще не объявилась?» «Нет, не объявилась». «Жаль, очень жаль. У меня к ней все больше и больше вопросов». «У меня тоже», – не удержался Антон. «Вот как? А что за вопросы?» «Не хотелось бы по телефону. Я могу завтра к вам подъехать?» «Конечно, Антон Валентинович, конечно. Дело-то какое интересное». «Щенок», – снова подумал он. «Развлекается мальчишка, в детектива играет». Но почему у такого щенка есть власть влезать в чью-то личную жизнь? Разве это справедливо?» «Антон Валентинович?» «Да, да». «А почему вы все-таки вернулись в большие выселки в тот вечер, когда погибла Алиса Владиславна? «Вам этого не понять. Я попробую. Вы только приезжайте». «Почему он вернулся? Да если бы знать почему. Любовь – это серьезно. А в машине ведь была только одна женщина. Он просто ехал по дороге и вдруг понял, что это правда». Женщина в машине могла быть только одна, и он с ужасом подумал, что это не та женщина, и в панике повернул обратно. Только потом с трудом ему удалось взять себя в руки. Эту ночь он почти не спал. Завтра трудный день. Во-первых, начинается судебная тяжба. Во-вторых, надо все выяснить насчет этих звонков. Пусть не думает, что он испугался. Не так-то просто обвинить человека в убийстве, если нет никаких улик. «Проходите, Антон Валентинович, проходите». Этот мальчишка с дурным вкусом носит слишком яркие галстуки. Антон просто глаз не может оторвать от алого пятна на его белоснежной рубашке. Ну кто такое носит? Бред да и только. Я сам к вам приехал. Очень хорошо. Потому что мне на квартиру идут странные звонки. Вот как? Следователь насторожился. И что за звонки? Меня обвиняют в убийстве жены. Требуют деньги. А вы уверены, что она жива? Конечно. Откуда такая уверенность? Дело в том, что Регина мне звонила. Все равно узнают, если уже не получили распечатку звонков на его мобильный телефон. Откуда она вам звонила? С юга. А конкретно, юг он большой. Сказала, что из-под Анапы. А мне сдается, что звонок был из того пансионата, откуда вас беспокоит загадочный шантажист. Он, похоже, не знает номера вашего мобильного телефона, только домашний. И с его сотового звонки к вам на квартиру не идут. Причин много. Может, роуминга нет. Проблемы с провайдером. Или вообще нет мобильника? Мы ведь пока не знаем, кто этот человек. Может, местный? Ваша жена, если она, конечно, еще жива, вполне могла завести курортный роман. Он бегает к телефону-автомату, что стоит на улице. Пансионат называется «Звездный», и он не под Анапой, а возле Джубги, километров десяти от нее, если следовать вдоль побережья. «Откуда вы это знаете?» – хрипло спросил Антон. «Вы уж извините, но ваша жена нам очень нужна». если бы мы были уверены, что она находится в том же пансионате, что и звонивший вам человек. Но мне пока командировки не дают. Начальство говорит, что я хочу на юг за казенный счет прокатиться, на солнышке подзагорать, в море скупаться. Неожиданно разоткровенничался следователь. А хорошо было бы. Но мы из провинции, из области, у нас с бюджетом туго. А тут на море. Опера тоже туда рвутся, им сподручнее, а мне не светит. Улик пока маловато. Каких улик? Таких. Между прочим, загадочная женщина, Регина Викторовна Перовская. Что в ней загадочного? Жена. Мать. По роду занятий просто домохозяйка. Вся ее жизнь как на ладони. Не скажите. Например, такой маленький факт. Чуть больше года назад Регина Викторовна чинила новенькую машину Peugeot 206. Мы навели справки. Машина из салона. На гарантии. Но она не обратилась в сервис-центр, где ее покупала. Она шла частника. Заплатила большие деньги. Ну и что? «Вам это не кажется странным? Может, она хотела побыстрее починить машину? Решила меня не расстраивать». «Похоже, так. Этот мастер-умелец живет в вашем же доме». Опрашивали соседи и случайно на него наткнулись. Мужик заявил, что ни в чем не виноват, просто хотел подработать. Загнал машину к себе в гараж. И там на месте все сделал. «Золотые руки у человека. Вот телефончик взял. авось пригодится. Хотя машины у меня пока нет», с сожалением заметил следователь. «А зачем вы опрашивали соседей?» «Ну как же!» «Антон Валентинович, ведь женщину убили!» «Причем здесь моя жена?» «Она исчезла!» «А почему?» «Моя жена просто отдыхает на юге, отчеканил он!» «Это никому не запрещается!» «Как только она вернется, сразу же даст показания!» «Но прерывать отдых из-за того, что в какой-то деревне нашли обгоревший труп, это...» «Это...» «Неразумно!» «Она ведь проехала полторы тысячи километров!» «Простудилась!» «Устала!» Может, у нее температура поднялась? И что, мчаться обратно к вам, сломя голову? Чтобы рассказать о том, как подруга испугалась мужа и отказалась ехать вместе с ней на юг? На машине вашей жены была кровь. Что? Крыло слегка помято. На нем следы крови. Она плохо вымыла машину. Должно быть, очень испугалась, нервничала. И мастер это заметил. Кстати, как у нее со зрением? Небольшая близорукость. Ну вот, видите? Она могла сбить собаку. Метрового роста? «Очень может быть. У нас по дорогам сломя голову носятся огромные племенные доги. Или сенбернары. Вы хотите сказать, что Регина сбила человека? Какая чушь. Это же невозможно скрыть. И потом она бы мне сказала, попросила денег. А своих у нее не было? Своих». Он тут же вспомнил о банковском счете. Открыл его на имя жены, но с правом докладывать любые суммы. «Значит, можно наведаться в банк с сотней другой долларов, посмотреть остаток? Еще бы найти сберегательную книжку». «Так что, Антон Валентинович, у нее был счет в банке, на крупную сумму, около ста тысяч долларов, немногим меньше, но за три года набежали проценты». «В каком?» «Он подумал и назвал банк, все равно найдут. И какое это имеет значение? Тайна вклада есть тайна вклада. Дадут ли санкцию Юрию Ивановичу Лиховских?» «Повод нужен веский. Подумаешь, кровь на машине, а где потерпевший, а заявление?» Следователь сидел напротив, что-то записывал. «Как вы говорите, называется этот пансионат?» – спросил Антон. «Что? Откуда звонки?» «Звездный. Десять километров от Джубги вдоль побережья. Частный пансионат. Отдохнуть собрались? У меня дела в Москве. Я в курсе. А ведь вам тоже крайне нужны сейчас деньги, Антон Валентинович. Это мои проблемы». «Я просто удивляюсь, как все замкнулось на этих четырехстах тысячах долларов. Всем они нужны до зарезу». И мальчишка-следователь выразительно провел по горлу ребром ладони. «Ну во как нужны! Господину Митрофанову нужны, вашей жене нужны, вам тоже, и звонившему из пансионата парню. Так нужны всем эти деньги, что они просто не имели права сгореть. Так где они, Антон Валентинович?» «Понятия не имею. Ничего вы взяли, что они до зарезу нужны моей жене? У Регины все есть. Она давно ни в чем не нуждается. И в крайнем случае она могла попросить денег у меня. А вы проверьте ее личный счет». «Спасибо за совет», – сухо сказал он. Ко мне вопросы закончились? Если вы ничего не знаете про кровь на машине, то закончились. Первый раз об этом сегодня услышал. Скажите, а если бы вы узнали про свою жену нечто не совсем приятное, вы стали бы ее с таким рвением покрывать? Или вы уже в курсе ее грехов? Моя жена – идеальная женщина. Мы прожили вместе 14 лет. Я прекрасно знаю, на что способна редина, и ничто не изменит моего мнения о ней. Очень на это надеюсь. Но тем не менее, до встречи, Антон Валентинович. «Всего вам хорошего!» Вечером он снова сидел перед телевизором, выключив звук, и думал только об одном. «Какой безумный-безумный день!» И вновь абонент временно заблокирован. «Включи же телефон! Ну, пожалуйста, включи, Регина!» «Звонок!» Посмотрел на часы. Это он. «Как всегда, точен!» «Говорите!» «Ты надумал что-нибудь? Я не собираюсь платить!» «Тогда увидимся в кабинете у следователя!» «Кто вы?» «Какая разница?» Я просто хочу знать, с чего вы взяли, что Регина мертва. А где она, ты знаешь? Она на юге. Отдыхает. А ты попробуй, поищи ее. И полиция пусть поищет. Гудки. Антон посидел, держа в руке телефонную трубку. Что вообще происходит? Прошел в спальню. Долго искал в ящиках секретера ключ от сейфа. Потом вспомнил, что засунул его под одну из книг на столе в тот день, когда искал пистолет Регины. Все в последнее время рушится, приходится негодность, даже его великолепная память. Антон достал ключ, отпер сейф и с полчаса перебирал бумаги. Нет, никакой сберегательной книжки на имя жены в сейфе не оказалось. Перепрятала? Ну куда? И зачем перепрятала? Не было в сейфе денег, ни долларов, ни рублей. Видимо, перед отъездом Регина выгребла все подчистую. Пришлось на следующий день наведаться в банк, сообщить о потере сберкнижки. Долго объяснял, что хотел бы доложить насчет деньги. Жена в отъезде, а сберкнижка безнадежно утеряна. И поэтому нельзя ли как-нибудь решить проблему? Он прекрасно знал, что если человек хочет расстаться с деньгами, то проблем для этого не существует. Вот отдавать деньги банкиры будут со скрипом. Проверять и перепроверять, и цепляться за любую мелочь, чтобы затормозить неприятный процесс. А брать с улыбкой всегда пожалуйста. Его паспортные данные были в компьютере. Подпись тоже засвидетельствована по всем правилам. Девушка долго изучала его паспорт, потом спросила. Какую сумму вы хотели бы положить? Ну, несколько тысяч долларов, если все будет в порядке. То есть, если сегодня вы выдадите мне дубликат сберкнижки. Этот счет открыт на вашу жену. Если она потеряла сберкнижку, пусть сама придет и получит дубликат. Вы имеете право только докладывать на насчет деньги, но никак не снимать. Хотя снимать-то, собственно, и нечего. На счету осталось 120 долларов. Он сделал вид, что все в порядке. Так и должно быть. Сумму снимали сразу или по частям? По частям. Разве жена вас не информировала? «Все в порядке», – пробормотал он. «Знаете, я, пожалуй, зайду завтра. Или поговорю с женой. Вдруг она вспомнит, куда задевала эту проклятую книжку». «Хорошо». Девушка была недовольна. «Как же?» «Пришел, отнял столько времени, произвел такую суету. И чем закончилось?» Он улыбался. «Простите, извините, всего хорошего, наилучших пожеланий». А как только пришел домой, сделал звонок своему деловому партнеру. Поговорили о делах, потом о погоде, о жаре, об отсутствии дождей. О том, что в Москве стало невыносимо. «Я хочу уехать на пару дней», — сказал он. «Куда?» «На юг». «С семьей?» «Они уже там. Алешка в спортивном лагере, Регина в частном пансионате. Не критично, если несколько дней меня не будет в городе. Сказать по правде, ты какой-то нервный, Антон». «Съезди, развейся. Все равно эти несколько дней ничего не решают. Вот потом будет великая битва. Так что готовься, отдыхай. Загорай, купайся. Я тоже грешным делом в Турцию собрался». Надо хлебнуть глоток свободы. Хотя, как говорится, перед смертью не надышишься. Ха-ха. Если что-то срочно, звони. Да и ты держи руку на пульсе. В крайнем случае, за день можно пулей долететь обратно в Москву. Дороги на юге хорошие. Ты ведь на машине поедешь? Да. Ну, тогда счастливо. Тебе того же. Вот и все. Выторговал себе несколько дней. Завтра можно отправиться в путь. Он помнил, как первый раз ездил женой на юг. Помнил и все последующие разы. В своих привычках Регина была до предела консервативна. Останавливаться на ночлег предпочитала всегда в одном и том же месте. Перекусывать по пути в одних и тех же кафе. Заливать бензин на одних и тех же заправках. Раз и навсегда установленный порядок, продлевает жизнь. Любила говорить она. Ей казалось, что поддерживая этот раз и навсегда установленный порядок, она поддерживает саму жизнь, словно разгадав секрет бессмертия. Раз так есть сегодня, завтра и послезавтра, значит так будет и всегда. Иллюзия, слуг сказал он. «Это все только иллюзия. Но я должен ее найти». Он хотел во что бы то ни стало доказать, что женщина, смерти которой его обвиняют, на самом деле жива. Она ходит, дышит, двигается, останавливается в тех же кемпингах ночью и обедает все в тех же закусочных днем. Что ее видели и после того злополучного дня, когда в деревне Большие Выселки был найден обгоревший женский труп. Он хотел собрать доказательства ее существования. И после этого не будет никаких звонков, и никто уже больше не скажет. Ты убил свою жену.